6 ноября 36 -го. «В единении победим, но не будем волноваться. Будем помнить строки из учения «Печально, если кто-нибудь не подвергается нападениям». Значит, его энергия в очень слабом состоянии и не вызывает противодействия. Только не сведущие могут считать нападение несчастьем, Тучность заплывает жиром бездействия. Полезнее осторожное устремление. Оно сохраняет достаточное прикрытие для нервов.